Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Андрей Еслер. Менталист. Резервация. Глава первая. Пробуждение. Сознание вернулось плавно, без резких рывков. Сначала я почувствовал, как затекли конечности. Поза неудобная, половина с левой стороны никак не давала о себе знать. Что происходит? Вопрос на батом разносился внутри головы, но каждый звук вызывал боль. Помнится, мы вошли в летаргический сон, чтобы выйти из него спустя какое-то время — Мелиена, Света, Настя. Имена вызвали новую вспышку боли в голове. Крики. Слышу какие-то крики. Кричит женщина. Какое-то неясное сияние. Снова боль. Сознание прячется, словно страу, зарывая голову в песок. Погружаемся во тьму, спасительную и мягкую, словно руки матери. Снова прихожу в себя позже. Теперь превалирующим чувством выступает холод. Холодно до да безумия. Трогать воспоминания не хочу. Новая вспышка боли может выключить сознание. Правая рука шевелится. Пробую перекатиться на бок. Видимо, просто отлежал левую ногу и руку. Боль в теле умеренная, будто прокатился с невысокой горы прямо в кусты шиповника. Садины ноют, но без перегиба. Во рту привкус крови, горло обжигает каленым железом, стон вызывает боль. Пробую открыть глаза, левый не открывается, что-то мешает. Перекатываюсь на спину, трогаю лицо. Корка, крови или грязи. Через минуту удается прочистить глаз. Все равно практически ничего не вижу. Глаза слезятся, усиленно моргаю, выдавливая влагу. Через несколько минут удается получить хоть какую-то картинку. Небо, прорезанное ветвями деревьев, будто треснувшее стекло. Звезды. Много звезд. Большая луна. Никогда не видел такой большой луны. Может, за столько лет, пока мы были во сне, луна изменилась? Попытка осмыслить происходящее приводит к боли. Вспоминать больно, а без воспоминаний соединить картинку крайне трудно. Получается какое-то слайд-шоу вместо видеоряда. «Я точно помню, как вышел из сна. Люди. Группа людей. Они просили помощи. Какие-то роботы и... Темнота». «Бес! Я устал терпеть эту боль!» «Стоит сначала разобраться в текущей проблеме. Просто понять, где нахожусь и что с телом. Неплохо. Звучит, как настоящий план». Левую сторону тела покалывает, восстанавливается кровообращение. Вместе с ним начинаю слышать звуки. Вокруг тишина, редкий скрип деревьев и какие-то шорохи. Зрение приходит в порядок, дышу ровно. Пытаюсь шевелить пальцами затекшие ноги и руки новая боль, но уже куда приятнее, тело двигается. Сил нет даже встать. Надо просто полежать, прийти в себя. Клонит в сон. Третий раз сознание возвращается уже по-другому. Я не пришел в себя, а просто проснулся. Тут же закашлялся и выплюнул вязкую слюну с кровью. Солнечный свет неумолимо бьет в глаза, отворачиваюсь. Видимо, тело восстановилось, мне удается встать. Опираюсь на локти, колени, встаю, будто умертвие. Именно как в кинематографе поднимаются зомби, скрипя и клацая челюстью. Мысли о всякой ерунде не дают мозгу попасть в петлю, попытаться что-то вспомнить. Фиксирую последние воспоминания моего пробуждения. Дальше пропасть. Только сейчас вижу окружающую местность. До этого были видны только кроны деревьев, крохотный кусочек неба и несколько уходящих вверх стволов. Понимаю, что оказался в лесу. Вокруг что-то похожее на секвойи, Широкий, необычайно широкий диаметр стволов, раскидистые шапки, мощные ветви, усеянные овальными листьями. Под солнцепёком жарко. Вокруг никого. Я на какой-то прогалине, не полянка, а именно небольшой просвет между сплошным лесом. Мха нет. Плотная листва раскинулась повсюду вокруг. Лес плотный. Дальше пятидесяти метров ничего толком не видно. Осмотр тела выявил, что меня неплохо так отделали. Доспехи висят лохмотьями, кое-где не хватает целых кусков, кожа под ними содрана, тело болит, но крупных ран нет. Хотя на правом плече нет наплечника, пластины разошлись и обуглились, но на плече ровная розовая кожа. Меня кто-то лечил, а может я сам. Только сейчас приходит мысль о магии. Пробую раскинуть ментальную сетку. Ничего не выходит. «Резерв на нуле». Неужели я снова попал в какую-то временную линию, где нет магии? Проверяю организм, пытаясь применить глиф концентрации. Глиф не работает. Но поток маны пошел, слабый и неравномерный. Выдыхаю, заставляя организм собирать энергию. Тело закрылось. Магия сработала, как подушка безопасности. Она поддерживала мой организм, пока я лежал без сознания. Поэтому я оказался так выжат. А затем... Просто включился режим энергосбережения, выключая все ненужные системы. Соскребаю с века засохшую корку крови, встаю на обе ноги. Легкое головокружение и чувство голода, но перед этим бесконечная жажда. Надо найти воды. При такой скорости ядро будет собирать энергию еще не один час, прежде чем я смогу воспользоваться ею. Найти воды. Вот основная цель. Бреду по лесу, периодически останавливаясь, чтобы прислониться к очередному стволу дерева. Как же хочется пить! Еще этот шорох где-то позади. Несколько раз оборачиваю, чтобы убедиться, что никого нет. Наверное, меня здорово приложили по голове, может, даже слишком. А эта ветка точно тут была? Прибавляю шаг, списывая все на свои травмы. Идти в неизвестность не хочется, но я выбрал некое направление — вниз. Земля явно имела уклон, если где-то и есть вода, она внизу. Через несколько десятков минут просвет где-то далеко впереди. Ускоряю шаг. Силы возвращались каждой минуты, я уже могу спокойно переставлять ноги и не бояться упасть. Лес заканчивается неожиданно. Вот он есть, а вот он и я на берегу небольшого озера». «Водоем заключен в ожерелье из древесных гигантов, меж которых я так долго шел. Бросаюсь к воде, будто истощенное долгим переходом по животное. Разве что не встал на коленки, чтобы утолить жажду. Захожу в воду по колено, черпая двумя ладонями удивительно чистую воду. Полоска берега небольшая, несколько метров. Напившись, оборачиваю, чтобы оценить вид. «Черт! Мне кажется, тебя тут не было». Снова ветка, лежит почти на самом берегу. Ее точно тут не было, когда я пришел. Надо освежиться. Сдираю доспехи и кидаю на берег. Хочу окунуться в воду. Захожу по пояс. Странная ветка не дает покоя, периодически бросаю на нее взгляд. Может, я схожу с ума? Когда в очередной раз проверяю, на месте ли ветка, упуская из внимания озерную гладь, поворот головы, я вижу нового участника. В двух метрах передо мною девушка. Мокрые волосы, гладкая кожа, полная грудь, тяжелая и белоснежная. Она свисает с пелыми плодами. Невольно облизываюсь, настолько картинка красивая и нереальная. Приходится отвесить себе пощечину. Совсем поехал, вижу галлюцинации. Но девушка не пропадает. Она наоборот приближается. Мокрые спутанные волосы не спадают в воду, губы синие. Может, она замерзла? «Галлюцинация все ближе, протягивает точенные руки и неожиданно плавно падает мне в объятья, будто кошка, встречающая хозяина». «Привет», — пробормотал я. «Какая реальная нереальность». Она подносит палец к губам, заставляя меня замолчать. Ее тело необычайно холодное. Большие глаза без белков перламутрового цвета, они пугают и завораживают. Обнимаю девушку за тонкий стан, ее грудь прижимается к моей, между нами будто бы появляется электричество. Когда она меня целует, я даже не замечаю. Просто отдаюсь на волю ощущениям, лаская в руках необычайно красивое тело. Ее поцелуй похож на прикосновение льда, Она тянет меня вперед, нас качает на волнах удовольствия. В волнах? Тело приходит в движение, и я понимаю, что под ногами нет земли. Падаю вниз, погружаясь головой, открываю глаза. Озеро чистое, прозрачное и просматривается на несколько метров вперед. Это мне помогает, отрезвляет. Когда ты видишь огромный рыбий хвост, а сверху в ломаном отражении через воду лицо прекрасной девушки, это приводит в себя». Поднимаюсь, удерживаясь на воде. Девушка все так же стоит, обнаженная и красивая, даже ранимая. Нет, не смотреть в глаза, это какая-то атака на разум. Грибу назад, медленно и без резких движений, не сводя взгляда с ее груди. Почему груди? В глаза смотреть опасно, вот я и пытаюсь что-то с этим сделать. Ее лицо выглядит расстроенным, она приближается и снова тянется ко мне. Стараюсь разорвать дистанцию... Вот уже нащупываю ногами дно, осталось только отойти. Тут выражение нимфы меняется. Она хмурится, ее прекрасный лобик разрезают морщины, она злится. Было приятно познакомиться, но мне пора. Создатель, что я несу? Лицо красотки приходит в движение. Она вдруг открывает рот, и мои волосы начинают вставать. Между разошедшихся пухлых губ, которые хотелось целовать целую вечность, высовывается длинный красный язык, а сама челюсть открывается шире, брови сходятся на переносице. Бог ты мой! Да у нее челюсть до самых ушей! А за губами ряд треугольных зубов, которые могут измельчить кусок мяса не хуже блендера. Под кожей у нимфы что-то начинает меняться, лицо становится острее, она все больше теряет человеческий облик. Кожа будто бы сохнет, покрываясь чешуей. Бегу, что есть сил. В реальности прошло несколько секунд, пока я завороженно наблюдал за ее трансформацией. Она бросается вперед, словно аллигатор. Прыгаю прочь, выбегая из воды. Противный протяжный крик проносится над спокойной водной гладью. Закрываю уши. Крик запутывается глубоко в голове и вызывает боль, похоже на ультразвук. Надеюсь, она не выйдет. Не вышло. Доплыла до глубины по пояс, а затем несколько секунд смотрела на меня, снова возвращая прежний облик. Взглядами мы не встречаемся, не уверен, что выстою снова, особенно без энергии. Через мгновение она исчезает, моргаю, никого нет. Только круги на воде напоминают мне произошедшем и полностью подтверждают то, что это не игра воспаленного сознания. Вспоминаю чувство поцелуя, из живота поднимается тошнота. Ну, вот бы это забыть. Поворачиваю, чтобы собрать доспехи и уйти в лес, пока не вернусь готовым. Странная ветка. Гигантская, она все еще тут. Даже ближе. Что происходит? Эй, Кыш! Машу рукой. Кажется, или она пошевелилась. Присматриваюсь к ней, чтобы заметить движение пристально, насколько могу. Какое интересное дерево. Странный узор. Узор... «Бес! Это же змея! Гигантская мать ее змея!» Отпрыгиваю в сторону и несусь вдоль берега, оставляя разбросанные доспехи. Шорок за спиной заставляет обернуться. На меня летит по-настоящему странная тварь. Змея, поднявшая голову. Она имеет странные не то плавники, не то жабры. Они веером расходятся с каждой стороны. На полметра, а то и больше. Она что, летит на них? «Да, эта хреновина развивает скорость хвостом, а голову держит в воздухе, ей помогают жабр. «Пасть раскрыта, в ней утонет моя нога». Животинка решила, что обед наконец-то приготовился. Думать нет времени. Кидаю взгляд, чтобы найти что-то, чем можно отбиться. На глаза попадается сразу два предмета – палка и камень. Кидаюсь к палке, пока змея в десятке метров. «Ань, без тебя задери!» «Передумываю. Палка не мой вариант. Если вдруг меня будут преследовать две палки, моя психика не выдержит. Беру камень. Ну, шансов мало. Один бросок, один труп, желательно змеи, а не мой. Голова анаконда раскачивается, но не сильно. Меня бросает в дрожь. Без магии непривычно и страшно, но резерв уже слегка восполнился, поэтому у меня есть план». Усиливаю бросок кинетикой. Камень летит, будто выпущенный из прощи, а не брошенный обессиленным парнем двадцати лет. Попадаю, правда, не туда, куда хотел. Камень попадает по одному из крыльев плавников жаба, сбивая змею. Порадоваться не успел. Бревно зашипело и снова кинулось вперед, намереваясь не упускать ужин. «Да чтоб тебя!» Собираю накопившуюся энергию. Надеюсь, что у нее есть мозги, и наношу ментальный удар, без ограничений, стреляя всем, что есть. Ноги подкашиваются. Кажется, не рассчитал. Последнее, что помню, это летящую на меня змею с растопыренной пастью. Темнота. Возвращение неоднозначное. Снова ощущение слабости и жажды. Тело уже практически не болит. Открываю глаза. Я жив. Это уже немало. Резко сажусь на задницу. Голова от такого кульбита слегка кружится, но терпимо. В свете луны вижу развалившуюся тушу твари рядом. Видимо, я прибил ее последним патроном. Лоб саднит, на нем кровь. Все-таки добралась и отцарапала меня, надеюсь, не клыками, вдруг ядовитая. Но если так, думаю, я бы не проснулся. Резерв, что странно, впитал немало магии за этот срок. Процентов на пять заполнен, а значит, я могу успокоить еще две ползающие ветки. С трудом стою на ноги, чтобы подойти к озеру. Пить хочется невыносимо, организму трудно отказать. Заходить в воду даже не собираюсь. Быстро черпаю воды и пью, не отводя взгляд от едва потревоженной моими движениями глади. Соблазнять меня никто не торопится. Это хорошо, а то я не в духе. После того, как напился, желудок радостно сообщил, что неплохо было бы что-то туда положить, и тогда он сможет убрать головокружение и тянущее чувство голода. Учитываю доводы, соглашаюсь, что звучит логично. Рядом лежит как минимум метра три колбасы. Со вздохом встаю и направляюсь к добыче. Возвращаться в лес не собираюсь. Сколько там таких подарков неизвестно. Чудо то, что я смог так долго проваляться на такой уютной прогалине. Рисковать больше не стоит. Остаюсь на берегу, думая, как подступиться к лежащему здесь ужину. Я не знаю, ядовитая она или нет, но это и не важно. Где-то слышал, что любую змею можно употребить в еду, главное не трогать голову. Возвращаюсь к брошенным в полутора сотнях метрах доспехом. Сиротливо лежащий наплечник отлично подходит на замену кухонному ножу. Отрубаю голову за несколько минут, после чего нюхаю содержимое. Пахнет, как обычное мясо, разве что слегка дает древесиной, как мне показалось, но это скорее вывертый сознание, нежели чем действительность. «Приятного аппетита, Федор!» Бормочу себе под нос. «Бормотать под нос важно и необходимо, особенно если ты застрял в какой-то глуши в одиночку. Самое страшное, что я не понимаю, где я». Попытка обратиться к воспоминаниям не приводит к чему-то хорошему. Хотя музахисты бы со мной не согласились. Их мечта — причинять себе боль одним лишь усилием мысли. Смеюсь. Крик, сияние, темнота. Кто кричит, неизвестно. Одно ясно точно — я где-то очень далеко от дома. И, что самое главное, от своих близких. Вздохнув, я приступил к еде. Жевать сырое мясо – то еще удовольствие, но других вариантов нет. Яблок или еще каких-то плодов видно не было. На вкус оказалось очень даже ничего, и когда трапеза закончилась, я смог уснуть. Растелился на песке и уже через несколько минут отключился, надеясь не проснуться в чьем-то желудке.